Часть шестая. Монте-Кристо. Глупцы и чудаки более человечны, чем нормальные люди. Поль Валери. Глава 1: Граф Монте-Кристо. Имя Монте-Кристо – ключ к пониманию как творчества, так и жизни Дюма. Так назвал он свой самый популярный после «Трех мушкетеров» роман – И также назвал он тот чудовищный дом, который был предметом его гордости и причиной его разорения. Это имя лучше всего вызывает в нашей памяти его извечные мечты о роскоши и справедливости. Как родилась у Дюма идея книги? Это произошло не сразу. В беседах Дюма рассказывает, что в 1842 году в бытность свою во Флоренции... Жером Бонапарт, экс-король Вестфалии, поручил ему сопровождать своего сына, принца Наполеона, на остров Эльбу, одно из самых священных для императорского дома мест. Дюма было тогда 40 лет, принцу 18. Однако писатель оказался моложе своего подопечного. Они пристали к Эльбе, Исходили остров вдоль и поперек, а затем отправились поохотиться на соседний островок Пианозу, где в изобилии водились зайцы и куропатки. Их проводник, окинув взглядом вздымавшуюся над морем живописную скалу, напоминающую по форме сахарную голову, сказал, «Если ваше превосходительство соблаговолят посетить этот остров, они смогут там великолепно поохотиться». А как называется этот благословенный остров? Его называют островом Монте-Кристо. Это имя очаровало Дюма. Монсеньор, — обратился он к принцу, — в память о нашем путешествии я назову Монте-Кристо один из романов, который когда-нибудь напишу. Вернувшись на следующий год во Францию, Дюма заключил с издателями Бетюном и Плоном договор, по которому обязался написать для них восьмитомный труд под общим заглавием «Парижские путевые записки». Дюма намеревался совершить продолжительную прогулку в глубины истории и археологии, но издатели сказали ему, что они мыслят этот труд совершенно иначе. Им вскружила головы «Удача Эжена-Сю», чьи недавно вышедшие «Парижские тайны» имели потрясающий успех. Им хотелось бы, чтобы Дюма написал для них приключенческий роман, действие которого разворачивалось бы в Париже. Убедить Дюма было нетрудно. Его не пугали самые дерзкие проекты. Он сразу же принялся за поиски интриги. А между тем, когда-то давным-давно... Он заложил страницу в пятом томе труда Жака пше записки из архивов парижской полиции. Его поразила одна из глав под названием «Алмаз отмщения». История эта сама по себе, писал потом Дюма в письме, свидетельствовавшем о его неблагодарности, была попросту глупой. Однако она походила на раковину, внутри которой скрывается жемчужина.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 Вот та любопытная история, которая привлекла внимание Александра Дюма. В 1807 году жил в Париже молодой сапожник Франсуа Пико. Он был беден, но очень хорош собой и имел невесту. В один прекрасный день Пико, надев свой лучший костюм, отправился на площадь Сент-Оппортюн к своему другу-кабатчику, который, как и он, сам был уроженцем города Нима кабаччик этот Матье Лупиан, хотя его заведение и процветало, не мог равнодушно видеть чужую удачу. В кабачке Пико встретил трех своих земляков из гора, которые тоже были друзьями хозяина. Когда они принялись подшучивать над его франтовским нарядом, Пико объявил, что в скором времени женится на красавице-сироте Маргарите Вигору.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 Зато остальным идея показалась забавной. Когда и повеселиться, как не на карнавале, говорили они, Лупиан сразу же приступил к делу. Ему повезло. Он напал на недостаточно осмотрительного, но весьма ретивого комиссара, который счел, что ему представляется возможность отличиться, и даже не произведя предварительного следствия, настрочил донос на имя министра полиции самого Савари, герцога Ровиго.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 По выходе из замка Пико пускается на поиски клада, а, найдя его, прячет в надежное место и под именем Жозефа Люше возвращается в Париж. Там он появляется в квартале, в котором жил до ареста, и наводит справки о сапожнике Пьере Франсуа Пико, том самом, который в 1807 году собирался жениться на богатой мадемуазель Вигору. Ему рассказывают, что причиной гибели этого юноши была злая шутка, которую сыграли с ним во время карнавала четыре весельчака. Невеста Пико два года его оплакивала, а потом, сочтя, что он погиб, согласилась выйти замуж за кабачика Лупиана, вдовца с двумя детьми. Пико осведомляется об остальных участниках карнавальной шутки. Кто-то говорит ему, вы можете узнать их имена у некоего Антуана Аллю, который проживает в Ниме. Пико переодевается итальянским священником и, зашив в одежду золота и драгоценности, отправляется в Ним, где он выдает себя за аббата Балдини. Антуан Аллю, прельстившись прекрасным алмазом, называет имена трех остальных участников роковой карнавальной шутки — А через несколько дней в кабачок Лупиана нанимается официант по имени Проспер. Этому человеку с лицом, изможденным страданиями, одетому в поношенный костюм, можно дать на вид не менее 50 лет. Но это тот же Пико в новой личине. Оба уроженца Нема, имена которых выдал Аллю, по-прежнему остаются завсегдатами кабачка. Как-то один из них, Шамбар, не приходит в обычное время. Вскоре становится известно, что накануне, в пять часов утра, он был убит на мосту искусств. В ране торчал кинжал с надписью на рукоятке «Номер первый». От первого брака у кабатчика Лупиана остались сын и дочь. Дочь его девушка лет шестнадцати, хороша как ангел. В городе появляется хлыщ, выдающий себя за маркиза, обладателя миллионного состояния. Он соблазняет девушку. Забеременев, она вынуждена во всем признаться Лупиану. Лупиан легко и даже с радостью прощает дочь, поскольку элегантный господин выражает полную готовность сделать своей женой ту, которая в недалеком будущем станет матерью его ребенка. Он и впрямь сочетается с ней гражданским и церковным браком. Но сразу после благословения, когда гости готовятся приступить к свадебному ужину, разносится весть о том, что супруг бежал. Супруг этот оказался выпущенным из заключения каторжником и, разумеется, не был ни маркизом, ни миллионером. Родители невесты вне себя от ужаса. А в следующее воскресенье дом, где живет семья и помещается кабачок, сгорает дотла в результате загадочного поджога. Лупиан разорен. Лишь два человека ему верны. Это его друг Солари, последний оставшийся в живых из былых завсегдатая в кабачка, и официант, виновник всех несчастий постигших ничего не подозревающего кабаччика. Как и следовало ожидать, Солари, в свою очередь, погибает от яда. К черному сукну, покрывающему его гроб, прикреплена записка с надписью печатными буквами «Номер второй». Сын кабатчика, молодой Эжен Лупиан, безвольный шалопай. Хулиганам неизвестно откуда появившимся в городе, без труда удается втянуть его в свою компанию. Вскоре Эжен попадается на краже со взломом, и его приговаривают к двадцати годам тюремного заключения. Семейство Лупиан скатывается в бездну позора и нищеты. Деньги, добрая репутация, счастье все исчезает в стремительной лавине следующих одна за другой катастроф. Прекрасная мадам Лупиан, урожденная Маргарита Вигару, умирает от горя. Так как у нее с Лупианом не было детей, остатки ее состояния Лупиан вынужден вернуть родственникам, которые являются ее прямыми наследниками. И тут на сцену выступает официант Проспер. Он предлагает разоренному хозяину все свои сбережения при условии, что прелестная Тереза, дочь Лупиана и жена беглого каторжника, станет его любовницей. Чтобы спасти отца... Гордая красавица соглашается. От бесконечных несчастий Лупиан на грани безумия. И вот однажды вечером в темной аллее Тюэлери перед ним внезапно возникает человек в маске. Лупиан, помнишь ли ты 1807 год? Почему именно 1807? Потому что в этом году ты совершил преступление. Какое преступление? А не припоминаешь ли ты, как, позавидовав другу своему Пико, упрятал его в тюрьму? Бог покарал меня за это, жестоко покарал. Не Бог тебя покарал, а Пико, который, чтобы утолить жажду мщения, заколол шамбара, отравил сюлари, сжег твой дом опозорил твоего сына и выдал твою дочь за каторжника. Так знай, что под личиной официанта Проспера скрывался Пико. А теперь настал твой последний час, потому что ты будешь номером третьим. Лупиан падает. Он убит. Пико уже у выхода из тюйлери Но тут его хватает чья-то железная рука, ему затыкают рот и куда-то увлекают под покровом темноты. Он приходит в себя в подвале, где находится с глазу на глаз с незнакомым человеком. «Ну как, Пико? Я вижу, мщение кажется тебе детской забавой. Ты потратил десять лет жизни на то, чтобы преследовать трех несчастных, которых тебе следовало бы пощадить». Ты совершил чудовищные преступления, и меня сделал их соучастником, потому что я выдал тебе имена виновников твоего несчастья. Я — Антуан Аллю. Издалека следил я за твоими злодеяниями и, наконец, понял, кто ты такой. Я поспешил в Париж, чтобы разоблачить тебя перед Лупианом, но, видно, дьявол был на твоей стороне, и тебе удалось опередить меня» где я нахожусь. Не все ли тебе равно? Ты там, где тебе не от кого ждать ни помощи, ни милосердия. Месть за месть Пико зверски убит. Его убийца уезжает в Англию. В 1828 году Аллю Тяжело заболев, призывает католического священника, который под его диктовку записывает во всех подробностях этот леденящий кровь-рассказ и разрешает священнику после его смерти передать эту исповедь французскому суду. Исповедник в точности исполняет последнюю волю Антуана Аллю и передает этот бесценный документ в архивы парижской полиции, где с ним и ознакомился Жак Пеше. Для Дюма, Бальзака или Эжена-Сю в этой истории заключался готовый роман, и не только для них, но и для читающей публики. Уже в течение многих тысячелетий страждущее человечество утешает себя мифами о торжестве справедливости. Из мифических персонажей наибольшей популярностью пользуется волшебник и вершитель правосудия. Униженные и оскорбленные, с надеждой, не ослабевающей от разочарований, уповают на Бога или Героя, который исправит все ошибки, покарает злодеев и вознаградит, наконец, праведников, посадив их одесную. Древние наделяли вершителя правосудия большой физической силой. Примером тому может служить Геракл, Дюма в память о своем отце-генерале с успехом воскресил в образе Портоса миф о Геракле. В тысячи одной ночи вершитель правосудия становится магом. Сила его носит уже не столько физический, сколько оккультный характер. Он может спасти невинного, уведя его далеко от преследователей, может открыть беднякам пещеры, полные драгоценностей. В эпоху Дюма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 Эдмон Дантес, как и Франсуа Пико, готовится к свадьбе с любимой девушкой в тот самый момент, когда над ним разражаются невероятные несчастья. Как в истории, рассказанной Пеше, невеста Пико выходит замуж за Лупиана, так и у Дюма рыбак Фернан отнимает у Эдмона Мерседес. Но Дюма раздвоил личность Лупиана. Он сделал на его материале двух героев. Фернана и предателя Данглара. Следователь Вильфор, видевший в гибели Дантеса лишь средство сделать карьеру, имел живым прототипом того самого ретивого комиссара, который с такой готовностью принял на веру клеветнический донос Лупиана. Аббат Фариа, товарищ Эдмона Дантеса по заточению в замке ИФ становится на место миланского прилата, завещавшего свои сокровища Франсуа Пико. После того, как он бежал из замка и стал богат, Дантес последовательно перевоплощается в Аббата Бузони, в Синдбата Морехода, в лорда Уилмара и в графа Монте-Кристо. Точно так же Пико выдавал себя за Жозефа Люше, Аббата Балдини и официанта Проспера не оставил без внимания Дюма и тот факт, что дочь Лупиана, обольщенная самозванцем, надеялась, выйдя замуж за уголовного преступника, выдававшего себя за маркиза, породниться с самыми знатными домами. Этот эпизод легко поддавался романизации, и он, в свою очередь, вводит в дом Дангларов Бенедетта, Незаконного сына Вильфора, осужденного за мошенничество, воровство и подлоги, и сосланного на Тулонскую каторгу. Убежав с каторги, этот арестант так удачно выдает себя за итальянского князя, что очаровательная жени дочь Данглара отдает ему руку. В день, когда должно состояться торжественное подписание брачного контракта, жениха арестуют по обвинению в убийстве но не из записок было взято гениальное, мгновенно запечатлевающееся в памяти название романа «Граф Монте-Кристо». В реторту с таинственным составом, из которого выходят шедевры, было подбавлено новое бесценное вещество, и произошло это в тот самый день, когда Дюма отправился охотиться на островок близ Эльбы. Живой Пико был слишком кровожаден в своей месте, чтобы стать популярным героем, и Дюма сделал Дантеса не свирепым убийцей, а неумолимым мстителем. Пико собственноручно убивает своих врагов. Он мстит за себя сам, тогда как Дантес направляет руку судьбы. Фернан, успевший стать генералом, графом де Морсером и супругом Мерседес, кончает жизнь самоубийством. Данглар разорен. Вильфор сходит с ума. Чтобы бросить луч света в это царство мрака и заодно придать роману колорит «Тысячи и одной ночи», Дюма снабжает Монте-Кристо любовницей гречанкой Гайде, дочерью Паши Янины. Именно о такой великолепной рабыне всю жизнь мечтал сам Дюма. К концу книги Эдмон Дантес Присытившись мщением, наделяет приданным дочь своего врага, мадемуазель Вильфор, и выдает ее замуж за сына своего друга Мареля. Но когда молодые люди хотят отблагодарить своего благодетеля и спрашивают у моряка Джакопо, где граф, где гайды, Джакопо указывает рукой на горизонт. Они обратили взгляд туда, куда указывал моряк,